Глава 4. Купля-продажа. Пока всё это происходило в хижине раба, совсем другого рода сцена разыгрывалась в комнате господина. Негроторговец и мистер Шелби сидели в столовой за столом, на котором были разложены бумаги и разные письменные принадлежности. Мистер Шелби подвинул к себе документы о продаже и подписал их, как человек, который спешит покончить неприятное дело. "Ну вот, дельце и покончено", сказал торговец, поднимаясь с места. "Да, покончено", задумчиво сказал Шелби. "Вы как будто не совсем довольны", заметил торговец. "Гелей", сказал мистер Шелби.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 Ежели я за что благодарю Бога, так именно за то, что я не жестокий человек. Мистер Шелби молча распрощался с негра-торговцем и остался один докоривать свою сигару. Мистер и миссис Шелби удалились на ночь в свою спальню. Он сидел, растянувшись в кресле и просматривал письма. Она перед зеркалом расчёсывала волосы.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 Почему это тебе показалось, моя дорогая? Сегодня днём Элиза пришла ко мне встревоженная со слезами и уверяла, будто ты ведёшь переговоры с негра-торговцем, и он предлагает тебе купить её мальчика. Чудачка права. Она слышала проговорил мистер Шелби. Я сказала Элизе, продолжал мистер Шелби, что она просто глупа со своими страхами, что ты не ведёшь никаких дел с негра-торговцами. Да, Эмилия, сказал муж. Я всегда это чувствовал и говорил. Но дела мои теперь так запутались, что мне без этого не обойтись. Придётся продать кого-нибудь из невольников. Этому человеку не может быть. Мистер Шелби, вы шутите? К сожалению, нет, отвечал мистер Шелби. Я согласился продать Тома. Как? Нашего Тома? нашего доброго преданного дома, который вере и правде служил тебе с самого детства. А ведь вы обещали мне отпустить его на волю. После этого я всему могу поверить, даже тому, что вы продали маленького Гарри, сказал мистер Шелби, и в голосе его слышалось негодование. Ну уж если ты хочешь знать, так и это верно. Я согласился продать обоих, и Том и Гарри И я не знаю, почему ты меня считаешь каким-то чудовищем, когда я сделал то, что все делают каждый день. Но почему же ты выбрал именно этих, спросил мистер Шелби. Потому что за них дают дороже, чем за других. Очень просто. Я могу продать и лизу, если хочешь. За неё торговцы предложат мне ещё дороже, отвечал мистер Шелби. Негодяй, горячо восклицал мистер Шелби. Я не стал и слушать его. Я знал, что это огорчит тебя, будь же снисходительнее ко мне, друг мой, сказала миссис Шелби, овладев собой. Прости меня, я погрешилась. Я была поражена, я никак не ожидала этого, но позволь мне сказать несколько слов в защиту этих несчастных. Том благородный, преданный человек, хотя он и чёрный. Я уверена, Шелби, что в случае надобности он отдал бы жизнь за тебя. Я сам всё это отлично знаю. Но что же мне делать? Я не могу иначе выпутаться. Отчего же лучше не пожертвовать деньгами? Я готова ради этого сократить свои расходы. О, Шелби, я старалась как христианка, всеми силами старалась исполнить свою обязанность относительной этих бедных простодушных подвластных нам созданий. Я целые годы заботилась о них, учила их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 Я часто говорил с Елизой об её мальчике и объяснял ей, что как мать христианка, она обязана заботиться о нём и воспитать из него христианина. А теперь что я ей скажу, если ты разлучишь его с ней, продашь его тело и душу неверующему, безнравственному человеку только ради того, чтобы сохранить небольшую сумму денег. Мне очень жаль имели, что ты так относишься к этому. сказал мистер Шелби. И я уважаю твои чувства, хотя не могу вполне разделять их. Но повторяю тебе самым решительным образом: теперь уже ничего нельзя переменить. Я не хотел говорить тебе, Эмили, но у меня нет другого исхода, как продать этих двух или продать всё. Понимаешь? Моя закладная попала в руки Гелия, и если я не расплачусь с ним теперь же, он всё заберёт. Я копил, собирал по крохам, занимал где мог, но для покрытия долга не хватало именно той суммы, и мне пришлось отдать их. Миссис Шелби закрыла лицо руками и тихо застонала. Проклятие Божие лежит на рабстве. Проклятие для господина, проклятие и для раба. Я была безумна, когда воображала, что из такого страшного зла можно сделать что-нибудь хорошее.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 Пусть они по крайней мере видят, что госпожа сочувствует им и горюет вместе с ними. А уж о בליзи я не могу и подумать. Господи, прости нас. Чем мы согрешили, что на нас обрушилось такое тяжёлое горе? Мистер и миссис Шелби не подозревали, что разговоры их подслушан. Рядом с их комнатой был большой чулан, дверь которого выходила в сеней. Илижели харадушного возбуждённое состояние подсказало спрятаться в этом чулане. Она прильнула ухом к доверной щели и не пропустила ни слова из всего разговора. Когда голоса умолкли, она встала и бесшумно вышла из чулана. Бледная, дрожащая, с застывшими чертами лица и стиснутыми губами, она совсем не походила на кроткое и робкое существо. каким была до тех пор. Она осторожно пробралась по наружной галерее и затем проскользнула в свою комнату. Это был хорошенький уютный уголок. Большое светлое окно, полочка с книгами и разными мелкими вещицами, шкаф и комод, где хранится её незатейливый гардероб. Одним словом, здесь её дом, в котором ей в сущности счастливо жилось до сих пор. Здесь на кровати лежал успящий мальчик. Длинные кудри его рассыпались по подушке, розовый ротик был приоткрыт, маленькие толстенькие ручки разметались по одеяльцу. Бедный мальчик. "Мой бедный крошка", сказала Елиза. "Тебя продали, но мать спасёт тебя". Ни одна слеза не упала на подушку спящего. Она схватила кусок бумаги и быстро написала карандашом: Миссис, дорогая моя миссис, не считайте меня неблагодарной, не думайте дурно обо мне. Я слышала всё, что вы с хозяином говорили сегодня вечером. Я хочу постараться спасти мы его мальчик. Господь да благословит вас и да наградится всю вашу доброту. Быстро надписав это письмецо, она подошла к комоду, собрала и связала в узелок платья и бельё малышки. Узелок этот она крепко обвязала вокруг своей талии. И даже в эту страшную минуту она не забыла сунуть в узелок две-три его любимых игрушки, оставив ярко раскрашенного попугая, чтобы позабавить его, когда он проснётся. Не скоро удалось разбудить заспавшегося ребёнка, но наконец он сел и принялся играть с птичкой, пока мать его надевала шляпку и платок. Елиза одела ребёнка взяла его на руки и бесшумно выскользнула из дома. Ночь была ясная, морозная, звёздная. Маленький Гарри притих и в смутном страхе обвивал ручками шею матери. Старый Бруно, большой ньюфаундленд, который спал у ворот, встал с лёгким ворчанием при её приближении. Она тихонько назвала его по имени, и пёс старый товарищ её детских игр Замахал хвостом и поплёлся за ней. Через несколько минут они подошли к жилище дяди Тома. Вечеринки и пения гимнов у дяди Тома продолжались до позднего вечера, и потому, хотя уже был 1 час ночи, но ни он, ни жена его ещё не спали. "Господи помилуй, что случилось?" вскричала тётушка Клоя. "Да ведь это Лизи, а день ещё скорее муж" И старый Бруно сняю, чтобы это значило. Я сейчас отварю дверь. Дверь быстро открылась, и свечальный свечи упал на взволнованное лицо и мрачные безумные глаза беглянки. Господь, чтобы лиси, на тебя страшно глядеть. Ты заболела или что-нибудь случилось? Я хочу бежать, дядя Том. Тётушка Клоя, хочу унести своего ребёнка. Господин продал его. Продал его? Повторили оба в ужасе, всплеснув руками. "Да, продал", сказал Элис более твёрдым голосом. "Я сегодня вечером пробралась в чулан под ликомнатой Мичс, и я слышала, как господин говорил ей, что он продал моего Гарри и тебя также дяде Том, одному торговцу, что он уедет верхом завтра рано утром, а торговец возьмёт вас обоих". Пока она говорила, Он стоял с поднятыми руками и широко раскрытыми глазами. Ему казалось, что всё это сон. Когда наконец значение её слов постепенно прояснилось для него, он не сел, а упал на свой старый стул и опустил голову до самых колен. Боже милосердный, жалься над нами, вскричала тётушка Хлоя.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 Надо продать или этих двух или всех. Господин говорил, что ему очень грустно, а миссис: "Ах, как жаль, что вы её не слыхали. Вот уже можно сказать настоящая христианка, настоящий ангел Божий. Я дурно делаю, что ухожу от неё, но я не могу. Мне кажется, я поступаю как следует, а если и нет, прости меня, Господи, но иначе я не могу". Послушай, старик, сказал дётшка Клоя. Отчего бы и тебе нюйти? Не Неужели ты хочешь дождаться, чтобы тебя продали на юг, где негров морит тяжёлой работы и голодом? Иди вместе с Лизи. Ты ещё успеешь, у тебя ведь есть пропускной билет. Тебе можно ездить куда угодно. Том медленно поднял голову, посмотрел грустно, но спокойно и сказал: "Нет, нет. Я не уйду".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 набернулся к грубой выдвижной кровати, на которой торчали курчавые головёнки, и голос его оборвался. Он упал на спинку стула и закрыл лицо своими большими руками. "Вот ещё что сказала Елиза, стоя уже в дверях. Я видела мужа сегодня днём и не знала тогда, что случится. Его довели до последней крайности, и он сказал мне, что собирается бежать. Пожалуйста, постарайтесь сообщить ему обо мне. Скажите, что я его люблю. И если мы никогда больше не увидимся, скажите ему, чтобы он постарался быть добрым и встретился со мной в Царствии небесном. Ещё несколько последних слов и слёз, Элиза, сжимая в объятиях ребёнка, бесшумно скрылась из виду.